Глава 22. Эсфер Дочь повелителя Степи. Элнари, вы же понимаете, что переговоры с хинтами должен вести я? Тхамул думал, что подкрался ко мне незаметно, но я давно услышала его шаги, а уж запах пряных трав в перемешку с парфюмом и вовсе ощущался едва ли не за километр. Да кто вообще пользуется парфюмом во время похода? «Хотя, думаю, именно от этого запаха нам не докучают гроны». «А опыт в подобных переговорах у тебя есть, Тхамул?» Спросила не просто так. «Одно дело общаться с другими народами степи, с их представителями, с чужаками. Это я могу доверить Тхамулу. Все же отец явно его учил. Ну а то, что опыта нет, так со временем приобретет». Правда, пока что Тхамул вообще не провел ни единых переговоров, но, опять же, он совсем неопытный, надо же как-то обтесаться для начала. «Я будущий дипломат повелителя степи, кому, как не мне, надо доверить эту миссию». Самоуверенность Тхамула родилась впереди него. Отец только намекал ему, что если хорошо зарекомендует себя, то его кандидатуру на должность советника рассмотрят в первую очередь. Как элнари Тамал сказал мне однажды, высот можно достигнуть лишь в борьбе, испытывая себя в схватке. В реальном бою или в битве разумов неважно, так что пусть Тхамол еще докажет, что он достоин. «Это хинты», — развела я руками, — «они же...» «Да ты вообще встречался с ними? Знаешь тонкости общения с теми, кто все посвятил науке?» «Есть целый трактат по общению с хинтами», — закивал Тхамул. «Они ко мне прислушиваются. Элнарии и Сфер, вам надо научиться доверять мне». «Вот так, без подготовки?» — проворчала я, правда, не слишком сердито. «Ладно, дипломат в чем-то прав. У его отца огромный опыт, он несколько раз ездил к хинтам, отлично умеет с ними договариваться, должен же был передать этот опыт сыну». «И потом, — точно услышал мои мысли собеседник, — я уже бывал у хинтов один раз, но запомнил все, что надо. Хочу сразу предупредить, с ними надо быть очень спокойным. Они опираются на холодную логику, эмоции считают лишь помехой на пути к великим знаниям. Единственное чувство, на которое они согласны — жажда знаний. Ты говоришь, так точно восхищаешься ими». Тхамул спохватился и напустил на себя равнодушный вид, хотя глаза его горели. Просто они очень необычный народ, точнее, орден. А да, такое название подходит больше, ибо хинтом может стать любой, кто отвергнет все блага, кроме знаний. Хоу, я подумала, потом вздохнула. Ладно, Тхамул, если покажешь свой дар дипломата, то замолвлю слово перед своим отцом. И похвалю тебя перед твоим. У тебя появился хороший шанс себя показать. А вы не пожалеете. Мигом просиял он и исчез, так точно обучился у Эрика о маскировки Я же сняла мешок с зерном с головы лошади и поставила перед ней воду. Пусть заканчивает отдыхать и есть, пора двигаться в путь. К вечеру мы должны достигнуть границы земель хинтов». Надеюсь, я не сваляла дурака, решив довериться Тхамулу, но другого варианта нет. О хинтах я слышала, читала, но вот на его не встречала ни разу. К ним ездил брат, но и он про отшельников говорил весьма скупо, а выглядел после подобных поездок мрачным и тихим. На мои вопросы не отвечал, переводя разговоры на другие темы. К вечеру и правда впереди показались строения. Хинты никого не пускали в свои земли, предпочитая проводить встречи на границе, где построили постоялый двор, небольшую лавку с товарами первой необходимости для путников и еще по мелочи. Эти постройки очень отличались от других зданий, что мне приходилось видеть. Не из камня, а из твердого сплошного материала бледно-голубоватого оттенка. Он выглядел чуть пористым и очень твердым, как шаосийский мрамор. В окна вставлены стекла со странным отливом, а двери будто выточены из цельного куска металла, но открывались так, словно ничего не весят. Наших аквиллов и лошадей приняло несколько людей, одетых в простые, но явно добротные одежды. Я заметила, как Есарат разглядывает их и не удержалась от шпильки. Ожидали увидеть здесь оборванцев? Скорее пытаюсь понять этих хинтов. Не поддался он на провокацию. «Смотрите, они не слишком общаются с внешним миром, но у них отличный постоялый двор, а границы не закрыты стенами, но их никто не рискует пересечь». «И правильно делает», — вмешался Тхамул. «Принц должен вас предупредить, что границы охраняются невидимым барьером. Он гонит прочь в диком страхе любого, кто пытается войти без приглашения хинтов». Есарат сжал губы, так что они превратились в тонкую линию». «Значит», — проговорил медленно, — «те, кого мы преследуем, не могли не получить приглашения, ведь храм судьбы находится на территории хинтов». «Именно так, принц. Либо их развеяли в пыль, если были слишком настойчивы и не подчинились», — произнес Тхамул. «Нет». Резко ответила я, увидев, как побледнел Есарат. Видящая сказала, что они в порядке. «Тхамул, когда прибудут хинты?» «Когда сочтут нужным», — пожал плечами парень. «Они уже знают о нашем прибытии и теперь решают, насколько встреча с нами важна и логична». «Логично?» — вскипел есарат «Логично?» «Они посмеют заставить ждать принца Егенборга». «И принцессу Степи?» «Хинтам плевать на происхождение», неожиданно терпеливо ответил Тхамул, так точно защищал их. «Император Аздора, крестьянин, знаменитая певица, богач, они все играют для хинтов одинаковую роль. Они оценивают каждое существо по степени нужности и ума. Это все». «Давайте пройдем уже внутрь», «не вытерпела я». «Даже если будем спорить, то лучше это делать не на таком открытом месте». «И тут явно все служат хинтам», — добавила мысленно. «Идите», — махнул рукой Есарат. «Я проверю, как устроили лошадей. Хочу воздухом подышать». Я пожала плечами и оставила его, правда, немного удивилась предыдущему взрыву чувств. Все же принц мне казался более выдержанным, но мало ли как бывает. Нервы сдали от беспокойства за брата, и любая задержка злит. Часть его людей осталась с ним на улице, а остальные пошли с нами. Внутри постоялый двор выглядел так же, как и другие подобные места. Может, чуть чище, может, чуть больше и чуть светлее, и больше обслуги. Нам без лишних слов отдали несколько комнат, добавив, что оплатить можно будет в конце, когда мы соберемся выезжать. «Не боитесь, что так могут обмануть?» — хмыкнул один из людей принца. «Что вы!» — улыбнулся невысокий и крепкий мужчина с густой шевелюрой. «Кто же пойдет на обман хинтов, добрый господин?» Я отметила, как внимательно оглядываются и как будто прикидывают, куда и когда лучше отступать и чем воспользоваться в случае атаки. Я же была спокойна. Наслышанное о том, что это место считается нейтральной территорией, где не приветствуются драки между постояльцами, за пролитую кровь придется ответить перед хинтами и нарушать это правило, безумцев нет. Но говорить ничего не стало, разумно рассудив, что слушаются игенборгцы лишь своего командира, и ничего плохого в излишней предосторожности нет, если им так спокойнее. Заметили, как здесь пусто. Тихо и спросил Борг. Я кивнула. Постоялый двор, в отличие от своих собратьев, выглядел идеально чистым и пустынным. Нет толпы, жаждущих передохнуть и отправиться дальше, и выбор блюд оказался довольно скудным, пусть и сытным. Мясо, лепешки, местные овощи и травяной напиток. Видимо, хинты сочли это достаточным для восполнения сил. Тут и Сарат вернулся. Что-то шепнув своим людям, он подошел ко мне. Я посмотрел все конюшни. Там, помимо наших, стоят лошади из Аздора и из конюшни отца. Прибыли сегодня днем. «Так вы специально для этого задержались?» — догадалась я. «Конечно. Не думали же вы, что если я принц, то считаю, что теперь все остальные...» «Должны падать ниц передо мной и целовать землю, по которой я хожу». «Вообще-то некоторые простые люди в Эгенборге так и делают», — заметила я про себя. «Думаете, что ваш брат здесь? Хотите обыскать комнаты наверху?» — спросила я у есарата, уловив взглядом, как двое из его людей поднимаются по лестнице. «Зная Даниса, сомневаюсь в этом, но лучше проверить». Мы только успели сесть за столы, как в помещении вбежал мальчишка и что-то быстро заговорил одному из слуг. Хм! кашлянула я, хотя и излишне было привлекать внимание моих собеседников. Все и так увидели, что среди обслуги возникла тихая суматоха. есарат опустил одну руку, его губы едва заметно шевельнулись. Я не выдержала и коснулась его пальцев, шепнув «Не надо!» «Нам здесь никто не угрожает». «Не уверен», — так же тихо ответил принц. «Заклинание читать перестал, но я понимала, что он готов к бою в любой момент». «И тут вошли хинты, трое существ». «Впереди мягко продвигался огромный инак, за ним следовали люди». Я медленно встала, понимая, что другие делают то же самое. Хинты выглядели... странно. В смысле, достаточно безобидно, да. Я не заметила какого-либо оружия, но вот одежда дорогая, больше подходящая аристократам, а не отшельникам, хотя без излишних украшений. Внимание привлекали гладко выбритые лица и головы, Черепа, руки и скулы, усеяны темно-золотистыми незнакомыми иероглифами, взгляды абсолютно спокойные, даже какие-то отрешенные. А говорили, что хинты отринули все мирское, — негромко заметил Есарат, оценив внешний вид пришельцев. Признаться, он и меня смутил, и я не нашлась с ответом. Зато нашлись пришельцы. Ожидали увидеть кого-то в рубище? Едва уловимо усмехнулся Нак. Пусть вас не смущает наш вид. Мы свою жизнь посвятили познаниям и науке. Чтобы заниматься ею, не хочется отвлекаться на мелочи, такие как холод или неудобная одежда. «Не получится все силы сосредоточить на познаниях, если острый камушек впивается в ногу. Мы руководствуемся логикой, а одежда из хорошей ткани служит дольше, не раздражая тело». «Действительно, если посмотреть с этой стороны, все довольно логично», — хмыкнула я про себя. «Насколько понимаю, отсутствие волос — это не дань моде, а не желание тратить время на прическу», — продолжил есарат совсем не выглядя смущенным от того, что его услышали, — «или не дело будущему правителю перед кем-то робеть. Вы схватываете на лету, и если мы удовлетворили ваше любопытство, назовите и вы причину вашего визита к нам». Что за дело заставило воинов Игенборга прийти к нам вместе с воинами Степи? То же, что и воинов Аздора вместе с молодой парой из Игенборга». О каких воинах речь? Выгнул наг. Раздавшийся шум борьбы наверху помешал ей Сарату ответить, а вскоре по лестнице скатился клубок и стел. Насколько успел рассмотреть один эгенборгец, а на нем висели три мужика в разной степени одетости, удачно он к кому-то заглянул. Несмотря на перевес сил, его никак не могли скрутить. «Здесь драки запрещены!» — предупреждая, крикнул и Мэрик. «Видимо, об этих воинах речь», — ответил нагу Сарат и тут же приказал своему человеку «Архан, оставь!» Могучий Игенборгец встряхнулся, словно большая собака, и трое отлетели от него, как блохи. «Какие драки! Мы просто поздоровались!» — усмехнулся здоровяк. Драку продолжать никто не планировал. При виде хинтов трое незнакомцев сразу же присмирили и сделали вид, что они просто спустились воздухом подышать. Нак просверлил их взглядом и вернул свое внимание к нашей компании. Мы их не видели. Разговор вели с молодой парой. Так какое у вас срочное дело, не отлагательств? Нам нужно встретиться с этой парой. Они же у вас. Вы увидите их через три дня. Можете подождать здесь. Мы не можем столько ждать, повысил тон Ясарат. Нам нужно срочно предупредить их, до того, как они попадут в храм, и случится непоправимое. «Почему через три дня? Разве церемония в храме судьбы занимает столько времени?» — вмешалась я в разговор. «Не в наших правилах обсуждать гостей, но раз вы в курсе их планов, тогда отвечу. Нас интересует любое проявление божественной силы, и мы разрешили данной молодой паре посетить храм судьбы. За это они согласились дать себя исследовать до получения метки и после, задержавшись у нас на три дня в случае благоприятного исхода дела. «Вы предупредили их об опасности?» — спросил Есарат. «У нас они ничего не спрашивали, не в наших правилах лезть с советами, когда не просят». Позвольте мне с ними поговорить. Это невозможно. По договору с повелителем Степи на нашей земли не ступит нога чужака, если только он не присланный к нам раб или преступник. Как же вы тогда пропустили молодую пару? Мы не можем стоять на пути тех, кто идет в храм судьбы. Такой обед мы дали очень давно когда еще только поселились на этих землях. К тому же мы возьмем магическую клятву о неразглашении, прежде чем отпустить их обратно. А, возможно, и не у кого будет ее брать, и тогда вопрос решится сам собой. Ответил Нак, демонстрируя осведомленность о том, что может случиться. Есарат потемнел лицом, и я взяла его за руку, чтобы он не наговорил лишнего. «Вы позволите мне поговорить с ними и предупредить?» — спросила Янага. «Данис тебя не знает и не станет слушать», — покачал головой Есарат. «Что же делать? Неужели наша спешка была напрасна? Я просто чувствовала, как утекает драгоценное время». «Возможно, уже слишком поздно для предупреждений», — подлил масла в огонь Наг, подтверждая мои опасения а мы тут стоим и спорим. Тогда...» Меня осенило идеей, и я, пока не передумала, метнулась и вытащила из-за пояса рядом стоящего Эгенборгца кнут. Развернув его, схватила руки Ясарата и стала вязать его со словами «Беру тебя в плен! Будешь моим мужем!» Какой же яростью загорелись его глаза!» Но принц все понял и даже не шелохнулся, пока я виток за витком обматывала его руки в повисшей звенящей тишине. Я и сама была на грани, но успокаивала себя тем, что никто не заставляет нас проходить саму церемонию, а как взяла в плен, так могу и отпустить, передумав. «Уважаемый, теперь вы позволите нам пройти в храм судьбы?» — спросила Янага.